Глава вторая. Я куплю тебя с потрохами. Мы сидели в очередной убогой коморке, но на этот раз принадлежащей контрразведке. «Ты думаешь, нас выпустят?» Оливия как-то меланхолично поинтересовалась у меня. «Поживем-увидим. Я в этом практически на все сто процентов уверен», — погладил я её по голове. «Потерпи. Осталось не так уж много. Переговорю с ректором или кого бог пошлёт. Устроим тебя ассистентом в академию». Будешь консультантом по шайтранам у нас. А я думаю, меня власти заберут с моим-то знанием языка и неумением наших воинов держать язык за зубами. Это все равно вскрылось бы, поэтому я сам попросил Дерека слить эту информацию». «Ты? Зачем?» — удивилась она и внезапно присела Охая. «Твой проглот проснулся. Почему он вечно ко мне бежит первым? Ты ведь его хозяин». «Просто он привык, что ты его кормишь. Вообще не переживай. У меня есть план. Все будет хорошо». Будут к тебе на консультации приезжать, кабинет выделят в главном корпусе. Выпустил разом всю ману из источников каналы и своей волей направил ее наружу в обход ядер, не присваивая каких-либо атрибутов. А если не получится? Что если твой план провалится? Совершенно спокойно и буднично поинтересовалась она. Тогда использую другой. Что-что, а придумать и продумать варианты развития событий я могу, умею, практикую. Я сделал глубокий вдох и вернул ману в свое тело. «Куда ребят, кстати, отправят?» Оторванная от остальных, Оливия решила узнать у меня последние новости. «На карантин. Затем в Центр реабилитации и рекреации. Оттуда уже направят депешу с вопросом к высокоранговым генералам. Мы перехватим их раньше, чем это случится». Я открыл глаза и закончил серию упражнений, направленных на развитие источника. Протянув руку, я подтащил невидимого птарха с активированным амулетом сокрытия на шеи и погладил. Сейчас он еще был слишком маленький, хотя уже весил почти 20 килограмм. В ближайшее время у него начнётся новая стадия роста, и он начнёт сильно прибавлять в весе и размере. К шести месяцам, аккурат к лету, он должен будет начать летать. «Хрррр!» — начал нежиться молодой гордый птиц, подставляя шею. «Кя!» — загомонил он и посмотрел на дверь. «Тише, тут камеры. Делай, как я тебя просил, а то без завтрака останешься». «Идут двое. Значит, завтрак». «Думаю, решение уже принято, и если оно положительное, нас ждет необычная, безвкусная бурда, а кое-что поинтереснее». «Ммм, вкусно пахнет». За секунду до того, как с той стороны двери ввели код в цифровую панель замка и приложили карточку с подходящим уровнем допуска, Оливия подтвердила мою догадку. Победная улыбка на мгновение отразилась на моем лице, но тут же скрылась, стоило лишь двери открыться». Два пижона в костюмах въехали с тележками и деловито, чёткими движениями накрыли небольшой стол с артю Курица, тосты, фрукты, эклеры. С нижней полки тележки достали бутылку вина. «Вино нормальное? Ни хрень дешёвое, надеюсь?» — задал я вопрос, служивым в костюмчиках. «А, ладно, можете не отвечать. Мне особо без разницы, я в этом не сильно разбираюсь. Свежее мясо принесите без прожилок, килограмм примерно. Месье, мы вам не прислуга». «Считайте это просьбой гостя. Побудьте гостеприимны, с вас не убудет. Я очень одичал за время плена у и полюбил есть сырое мясо. Если не хотите, чтобы я начал сходить с ума и бросаться на людей, найдите и достаньте. Но если то хляк принесете, сами сожрете. Поняли? Свободны». Они переглянулись, охреневая от обросшего наглого выскочки, и пошли консультироваться с руководством. Стоило им уйти, как мы принялись за завтрак. «Ну, как я и говорил, завтракаем, тренируемся, принимаем душ» и ждем, пока нас заберут и повезут навстречу. Вернее, повезут меня, но ты поедешь со мной. Там будет обед. Заказывай в меню все, что хочешь. Пусть эти деловые оплачивают за счет средств ведомства». Для разнообразия включили единственное техническое средство в комнате — радио. Послушали местную музыку, новости. Оливия оживилась, услышав рекламу на английском языке. «Я помню этот бренд одежды. У меня была сумочка от них. А теперь вот самые стильные берцы сезона». Да уж, наверняка половина знакомых мне брендов сейчас перешли на военные нужды. Мне бы приодеться для ресторана, а то я выгляжу как лохушка. Не переживай, ты прекрасна. Да и думаю, мы с тобой успеем заехать в магазин купить вещей. А деньги ты где возьмешь, мой богач? На этот счет не переживай, улыбнулся я. У меня был вклад в банке Эй, это моя курица. Куда ты ее свистнул? А ну верни, наглый птиц, а то я тебе твои молочные перья и зубы повыдергиваю. «Наверное, поэтому он ко мне бежит в первую очередь, а не к тебе», — улыбнулась Оливия, смотря за тем, как зверушка под воздействием амулета невидимкой носится по комнате, улепетывая от меня. Лишь вещи в разные стороны вылетали, да выдавали ее местоположение. но ну и еще постепенно исчезающий кусок курицы служил путеводным ориентиром для охотника. «Ага, попался. Будешь знать, как...» «Эй, ты че, уже схомячил?» — прожорливая гадина. «Рык». Птарх перестал сопротивляться и, блаженно копая слюной, потянул лапы, задевая когтем мои джинсы и оставляя меня в рванье. «Да твою же мать! Оливия, это не обращала внимания? В рваном ходить сейчас не модно?» «Нет, не обращала», — хихикнула Оливия и отобрала у меня гада. «Сильная девушка, 50 килограмм с хвостиком, а так непринужденно держит на руках этого поросенка». «Тук-тук», — постучали в дверь, — и через минуту я остался без курицы с килограммом говяжьей вырезки и похрапывающим довольным птархом на коврике в куче одежды. Гнездышко он себе свил, паскуда. Недовольно посмотрел я на невидимого вредителя и принялся жарить вырезку в объятых пламенем руках. «Оставим его тут или с собой возьмем?» «В рюкзак, как обычно, засунем?» «Хорошо», — не стало спорить грациозная, как кошка-красотка. За последнее время она поднабрала вес, и он осел там, где нужно, сохраняя атлетичность и красоту фигуры, дополняя его аппетитными выпуклостями. Вот только лицезрел эту красоту исключительно я. Скрытая за мешковатой униформой, она лишь в моменты тишины, спокойствия и безопасности открывалась мне. Кстати, об этом. «Оли, есть разговор». «М?» mm -hmm. С набитым персиками ртом она соблазнительно посмотрела на меня. «У нас с тобой сложился отличный тандем, я рассчитываю на тебя в будущем». «А ты можешь всецело положиться на меня и довериться. Мы вместе превратим эти земли в ад для шайтранов. Но есть один маленький элемент, который мы с тобой упустили и избегали». «Так? И что это?» «Ты знаешь мою предысторию. Но я пропускал как малозначущий один момент. Мало значил он в контексте возможности нашего с тобой выживания. Не считай меня ханжой, но у меня тут в этом мире вроде как были отношения. Вполне возможно, что с учетом моей смерти она и нашла себе кого-то». Но будем рассматривать вариант, что она меня ждала и верила в меня. Блин, так много текста. Короче, у меня тут технически девушка должна быть. При этом у нас с ней, как это модно говорить, в среде простолюдинов свободные отношения. Но я все равно не представляю ее реакции. Поэтому при встрече я рассчитываю в первую очередь на твою адекватность. Мы с тобой прошли такое дерьмо, что мало кому могло присниться. И я доверяю тебе на все сто процентов. Но что у тебя на душе творится по этому вопросу, я не знаю. И не хотелось бы эксцессов. Ну и? Ты закончил? Что, ну и? Да, закончил. Посмотрел я на нее хмурым взглядом. Причем тут я к твоей девке. Ты сам себя окрестил и даровал новый титул. Маг и начальник. А я твой напарник. Или ты забыл? Ты, главное, мне мужиков в постель посторонних не сунь. А в остальном мне все равно, что там и кто с кем. Так что заканчиваю весь этот фарс. Я, блин, в душе хотела предложить тебе спинку потереть. Да и не только ее... А тут Санта-Барбару развел какую-то. Даже желание пропало. На 89 процентов я могу сказать, что она врет. Рекомендация — идти за ней в душ. Иди ты к черту, извращенец. Без тебя разберусь, — подумал я, но оперативно двинулся вслед за Оливией, беззастенчиво скидывающей с себя одежду. Охранникам такое кино. Обломали, когда куратор влез в систему защиты и зациклил кадры, чтобы скрыть моего гордого обжористого птарха. «Спустя три часа». «Мой генерал, они немного задерживаются», — ответил адъютант, как только закончил общаться по телефону. «Они?» — удивился покрасневший от поднявшегося давления пятидесятилетний боевой офицер. «Все верно. Задержанный выдвинулся полчаса назад вместе со своей спутницей, некто Оливия Сиргурт, одна из миллионов пропавших без вести в Канаде вместе с семьей после начала вторжения». «По нашим данным, она также владеет языком и знаниями о культурных и прочих особенностях шайтранов», — передал красную папку с личным делом помощник генерала. «Любопытно. Таких специалистов единицы, и все под грифом «секретно» работают на правительство стран или СЧН. Эти два экземпляра приперлись к нашим землям и, ловко манипулируя шаг за шагом, добиваются своих целей. Забавно. Посмотрим, что еще может предложить этот сопляк. Снайпера на крыше?» «Так точно. Трое держат этот столик под полным контролем. Весь ресторан сменил персонал на наших, проверенных людей. Гости также подставные, согласно протоколам безопасности. По периметру работают наши в штатском. Две патрульные машины с полицейскими подразделениями и один автомобиль военной полиции у вашего транспорта также готовы и служат отвлечению внимания», завершил доклад о предпринятых мерах офицер в штатском. «Хорошая работа. Уточни, как скоро они будут», расслабился генерал. «Сэр, уже подъезжают. Вот наша тройка тонированных джипов повернула с улицы Лангустина». Отчитался помощник и указал взглядом направление. «Я буду за соседним столиком, сэр». Кортеж подъехал, и из него вышла пара молодых людей. Ослепительная миниатюрная блондинка в сверкающем синем платье. Генерал невольно сглотнул слюну, увидев эту молодую и такую привлекательную, полную юности и задора девушку. Внезапный порыв тут же исчез, стоило взглянуть на юношу. Тут же и вспомнилось, с кем он собирается встретиться и зачем. Парень с отросшими, не по-армейски, длинными и свободными волосами, черными как уголь. Штаны с карманами по бокам, явно свободно висящие на нем. Майка с какой-то яркой мазнёй выглядывала из-за расстегнутой кофты, которая подошла бы какому-нибудь японскому айдолу, и желтые, выделяющиеся на сером и блеклом асфальте кроссовки. Стало неуютно, будто бы гопник какой-то. Модный гопник. Генерал встал, как того требовали правила приличия, и пригласил даму присесть, нежно перехватывая ее ручку, и держал непозволительно долго. «Большое спасибо, вы так любезны мой генерал», захлопала глазками Оливия, стягивая на себя внимание обхаживаемой ею персоны. «Все как и запланировано. На переговорах важно захватить инициативу и выбить оппонента из подготовленной им колеи». «Здорово, старый! Как жизнь? что то морда у тебя больно красная, давление? Где официант? Эй, любезный!» Засвистел нахал, после чего потребовал меню и бутылку холодной водки, три порции тартара и стейк с кровью. «Засранец», — подумал генерал. «Но ну ничего, мы не таких в пыль стирали. Получим необходимую информацию и посмотрим, такой ли ты ловкий, как в досье указали». Продолжал себя накручивать военный, сурово двигая своими бровями перед взорвавшимся юнцом. «Ну что, будем помаленькой?» — предложил воскресший студент — и, не дожидаясь ответа, разлил из графина водку в две хрустальные рюмки. «Ну, за победу!» «Ох! А вы чего не пьёте?» «Я не пью водку!» «Боитесь такому сопляку, как я, проиграть?» «Так и скажите, что за саль!» «Хотя правильно, к чему этот риск? Я молодой, зелёный, а вы вон в возрасте, в звании, в должности!» «А я могу свою жизнь гробить, где захочу и как захочу!» Генерал стиснул зубы и в один момент проглотил холодную жидкость, наполняющую его стеклянную тару. Очень хотелось подать сигнал, чтобы наглеца схватили и уложили мордой в пол, но интуиция подсказывала генералу, что все это напускное. Принесли тартар и одну тарелку парень зачем-то поставил под стол к рюкзаку, что стоял на красном ковролине. «Чавк-чавк!» — донеслось из-под стола, пугая генерала. «Какую тварь они сюда принесли? Хоть бы котенка!» — оттянул ставший слишком затянутым галстук генерал отрыжка. «Кшшш!» Зашипела из-под стола, и мальчишка достал пустую тарелку. Взамен туда отправилась тарелка со стейком. «Оливия, ты заказала и на меня?» «Конечно, не оставлять же тебя голодным, когда Министерство обороны платит», — улыбнулась она и засмеялась, пытаясь разрядить обстановку и вызывая улыбку на лице генерала, смешанную с мокрой от холодного пота спиной. Уснул вроде. «Генерал, а вы чего филоните? Давайте мы за победу еще не пили. И где представитель от Академии?» Подливал рюмку за рюмкой непьянеющий тормель. «Творецок Тесот был по делам Академии. Если вы не отправитесь под суд, вопросов с вашим восстановлением не будет», обрадовал меня, добавляющий беленькую в рюмку. Прошел час, и генерал был готов к переговорам. Я подлил еще одну рюмку и посмотрел на этого сурового яку «Подтверждаю ранее предоставленную информацию. Каждый из присутствующих в зале сотрудник силовых структур». «Снаружи ресторана, кстати, тоже», — передал полезную информацию куратор. «Ладно, думаю, пора». «Генерал?» «Эй, Винзелл, хватит беззастенчиво пялиться на сиськи моего адъютанта. Ты еще вилку урони, как малолетка!» Защелкал я пальцами прямо перед носом успешно спаиваемого компаньона. «Признаюсь, держался он хорошо, ожидая, что я захмелею быстрее. Уже две бутылки приговорили, и его наконец-то раскачало. Ну а я мог позволить себе немного читерства». «Это правда ваш адъютант?» Ха, надо и себе тоже завести такого адъютанта!» С кривой улыбкой генерал посмотрел на соседний столик, где местный посетитель уже час цедил кружку чая с каменным выражением лица. Будто не его сместить только что решил генерал. «Говорят, девушкам хватает пяти минут с момента знакомства, чтобы понять, будет у них что-то с парнем или нет. Мне же хватило легкого мимолетного взгляда издалека, чтобы углядеть старого любителя крепких спиртных напитков». Следующий же час принёс мне столько информации о личности собеседника, что я даже отключил рекомендации куратора и самостоятельно строил диалог. Впрочем, обычно я так и делал. Не всегда стоит полагаться на искусственный интеллект. Порой человеческая логика находится вне возможностей восприятия логики машины. И это, надо признать, даже радует. «Генерал, смею напомнить, мы здесь собрались вообще-то обсудить тайны шайтранов», — заметил я. «Да ты что? А я думал просто пообедать и нажраться». «Я уже даже придумал, какую статью к тебе применить для осуждения до да исключительной меры наказания, за то, что ты мне тут целый час с этой бомбой голову дуришь!» Раскинулся и разоткровенничался генерал. «Ну давай, поведай мне нечто, что способно перевернуть мою жизнь и окажет влияние на войну». «Как насчет следующей точки удара Шайтранов?» и откуда тебе это будет известно?» «Не поверил мне генерал». Я жил среди них, и перед побегом заглянул в кабинет одного из тех чудовищ, что, сметая на своём пути преграды, захватили Аляску и прошлись напалмом по югу. Маги экстракласса. И я не просто заглянул, я его... «Украл?» — подскочил схватился за колено, резко посерьёзневший вояка. «Что такое? Колено болит?» «Да, скоро на операцию. Сустав менять надо». Вернулся на место и принялся обаюкать своё колено генерал. «Хм, понятно». «Так вот, насчёт документов. Красть их не стал. Пропажа обернулась бы смена этих самых планов. Я их перерисовал. Затем вместе с Оливией мы их перевели. Верить или нет, ваш выбор. Но в подтверждение своих слов могу сказать следующее. Захватите любой главный зиккурат, принадлежащий великому магу, и там вы найдёте копию этого документа, так как он идёт за печатью императора Шайтранов». «Что же там говорится в этом документе? Где оно лежит?» – заинтересованно спросил генерал. В сейфе, в каюте капитана тяжелого крейсера Гармата. Он о нем не знает, у меня есть свои секреты и фокусы», дал я наводку на спрятанный ранее лист. Нести его с собой я не видел никакого смысла. Поэтому моя добыча из замка Эрна, за исключением этого листа с концепцией войны на новую пятилетку по шайтрановскому календарю, была спрятана в надежном месте, в одном из сейфов на складе улик местной полиции. За долгие годы там скопилось только десятков тысяч единиц вещей что мои, думаю, пару дней спокойно полежат. Спасибо куратору, от скуки решившему взломать их систему защиты и сигнализации. Но что касается ваших суставов и давления, сейчас я выдам вам второй аванс в знак нашей будущей дружбы. Моя рука схватила его за запястье, и я спиной почувствовал, как в меня уперлись агрессивные взгляды не одного десятка бойцов. Я улыбнулся и отпустил руку, смотря на стремительно трезвеющего и теряющего красноту лица генерала. «Пришла пора поговорить о серьезных вещах. Думаю, вы поняли, что с вами произошло. Попрошу этот мой подарок вам сохранить в секрете, из записи нашего разговора удалить расшифровку, оригиналы записей же повредить. Подобные мне люди, занимающиеся тем, что я только что продемонстрировал, безусловно, есть, но они ограничены. А я намного свободнее их в вопросе применения своих сил, и обо мне никто не знает. Я подарю вам вторую молодость, если вы назовете меня другом». И объясню на пальцах, почему шайтраны будут атаковать именно так, а не как иначе. Ведь тот, кто знает их слабости, может предугадывать их мотивы и размышления. Решайтесь, мой генерал. А ты не такой дебил, каким казался в последнее время. Ты так и не сказал, чего ты хочешь!» Посерьезнел зацепившийся на крючок военный и выпрямился на стуле. «Сущие пустяки, мой генерал, сущие пустяки!» Улыбнулся я искренней улыбкой. «Улыбкой победителя». Кстати, тяжелый крейсер отправляется с пристани через час, если мне память не изменяет. Я бы посоветовал нам закругляться и осесть в пыльном кабинете, где специально и исключительно для вас, уважаемые командующие Западным Европейским военным округом, расскажу все то, что не стал говорить при лишних слушателях. Мы можем победить шайтранов, по крайней мере склонить чашу весов в нашу сторону. И я подскажу вам, как именно.